Блестящий допрос Лавкова Рогатина Путилиным. Я хотел спросить вас, Антонина Александровна, угодно ли вам, начал Лавков, но остановился, с притворным удивлением поглядывая на Путилина и желая показать, что дескать при постороннем лице он не считает себя вправе говорить то, что он намеревался. Господин Лавков Рогатин, слегка наклонив голову, спросил Путилин. «Да-с. С кем имею честь говорить?» «Путилин, начальник Санкт-Петербургской сыскной полиции». Ни один мускул не дрогнул на красивом, выхоленном лице экс-главного управляющего. Он спокойно, но вопросительно глядел на знаменитого Путилина. «Антонина Александровна Кромова?» «Обратилась ко мне с просьбой расследовать дело о пропаже последнего духовного завещания ее покойного мужа», — начал Путилен твердым голосом. так -с. Ввиду того, что вы имели постоянное и близкое общение с покойным Кромовым, я желал бы допросить вас, но должен предупредить вас, что вы можете и имеете право не отвечать мне, потому что я в данном случае действую неофициально». «Нет, отчего же? Сделайте одолжение, спрашивайте все, что вам угодно. Я охотно поделюсь тем, что знаю». «Ого, да это действительно сокол! Помилуй бог, какая умная игра!» «Итак, господин Лавков, вы утверждаете, что вам ровно ничего не известно о составлении Кромовым последнего духовного завещания». Лавков Рогатин стоял в спокойно горделивой позе, заложив руки назад. «Виноват, о каком последнем завещании, изволите вы говорить, ваше превосходительство? О том, в котором вам завещано было двести тысяч, а все остальное состояние госпоже Кромовой? Нет, о таком завещании мне ровно ничего не известно. Скажите, вас не удивило то обстоятельство, что... Минуя свою прямую наследницу, жену, Кромов чуть не все свои миллионы завещал вам. Этот быстрый и прямой вопрос как будто смутил Ловкова Рогатина, но почти сейчас же он твердо ответил. «Откровенно говоря, я рассчитывал на несколько меньшее, но в том, что я получу крупную долю в наследстве, я не сомневался». «Почему?» Да потому что мое участие в делах кромовских предприятий было слишком значительно. Об этом знают все и говорят открыто. Покойный Иван Федотович сам заявлял, что за последние годы я являлся душой дела. Великолепно. Но, однако, вы не были компаньоном Кромова, а только главным управляющим его делами. Пусть вы были гениальны на этом посту, но... Однако вы за это и получали очень крупные жалования. Компаньонам жалования не платят, они участвуют в делах барышей. Лавков рогатин усмехнулся. — Я получал и прибыль. — По отдельным сделкам, но не по общему обороту. Неужели та огромная сумма, которую вы изволите получить по духовному завещанию, равняется степени вашего участия в делах покойного Кромова? Ведь для того, чтобы все кромовские миллионы получить в свои руки, надо было быть не крестным, а настоящим родным сыном почившего миллионера или же компаньоном, фактическим, участвующим в трех четвертях прибыли фирмы. А между тем, в том последнем украденном завещании, которое читала госпожа Кромова, ясно сказано «в награду моему крестному сыну за его ревностно полезную службу», Оставляю я двести тысяч рублей. Вы... Вы что же, ваше превосходительство, сомневаться изволите в действительности того духовного завещания, коим я сделался главным наследником Ивана Федотовича Кромова? Может быть, вы считаете его, это завещание, поддельным? Отнюдь нет. Ваше завещание правильное было бы, по крайней мере, таковым, если бы не существовало иного завещания. «Предъявите его, и первое будет уничтожено». «Суди вас Бог, Василий Алексеевич!» — плача произнесла Антонина Александровна. «Вы, вы отлично знаете, что второе, последнее духовное завещание было сделано Иваном Федотовичем». Иными словами... Вы, как уже сделали это один раз, обвиняете меня в краже таинственного завещания. Антонина Александровна вскочила с кресла. Вы, вы говорите о таинственности завещания, при составлении которого вы присутствовали. И вам не стыдно, не грешно? Путилин попросил вдову Кромову не мешать его объяснению Славковым Рогатинам. Скажите, пожалуйста, для чего, для каких целей вы, господин Лавков, изволили удалить госпожу Кромову из дома в тот день, который предшествовал ночи смерти ее мужа? Этот вопрос Путилен задал так быстро, что Лавков Рогатин даже попятился. То есть как это удалить? Спросил он, видимо, желая выиграть время. Такс? отчеканил Путилин, не сводя сверкающего взора с лица гениального дельца. «Почему, — спрашиваю я вас, — вам пришла фантазия поручить госпоже Кромовой, никогда не принимавшей участия в денежных операциях, получение пятидесяти тысяч рублей из конторы нотариуса? Почему вы сами не поехали туда?» «Я... я пояснил причину этого Антонине Александровне». Я не мог уехать, ибо ожидал приезда английских лесопромышленников. Которые не приехали? Или, может быть, вы будете утверждать, что они были у вас в час отъезда из дома госпожи Кромовой? Нет, этого я не буду утверждать, потому что они действительно не приехали. Очевидно, задержало их что-нибудь. А знаете ли вы что заявили в конторе нотариуса госпожи Кромовой, когда вручали ей деньги? А именно, а именно то, что они были глубоко удивлены видеть ее. Дело, оказывается, шло вовсе не о получении пятидесяти тысяч рублей, а главным образом о беседе с вами». Он, господин Лавков, нам необходим. Деньги он вовсе не собирался получать сегодня, а дал слово лично переговорить о крупной дальнейшей сделке. Что же из этого следует? невозмутимо спокойно спросил Лавков Рогатин. Только одно. Вы умышленно удалили госпожу Кромову, выдумав предлог. Для чего? для того чтобы на некоторое время остаться одному в доме умирающего миллионера. Как одному? А верный слуга камердинер покойного Прокол Ануфриев Путилин саркастически расхохотался. О да, ведь он с некоторого времени ослеп и оглох, то есть как это? Он и видит, и слышит. Бросьте играть со мной комедию, господин Лавков. Гневно вырвалась у Путилина. «Я вам говорю, что вы ослепили и оглушили продажного негодяя-старика. Он слепой, потому что заявил мне, что не видел, когда составляли последнее домашнее духовное завещание. Он глухой, потому что не слышал, как звенел ключ в конторке, отпираемый вором-негодяем». Жуткая томительная пауза наступила в гостиной допроса. — Тотчас по отъезде госпожи Кромовой вы отправились к Кромову? — Да. — Стал быть, вы, господин Лавков, в течение некоторого времени были полновластным хозяином спальни и кабинета умирающего. Лавков рогатин выпрямился. — Я не понимаю вашего вопроса, ваше превосходительство. Что вам угодно понимать под словами «полновластным хозяином»? Путилин задумался на минуту, А затем обратился к Антонине Александровне. Прошу вас, оставьте нас на несколько минут одних. Кромова вышла. Теперь мы без свидетелей, господин Лавков. Скажите, ваша совесть не возмущается? Чем? Чем спрашиваете вы? Извольте тем, что вы обобрали вдову вашего покойного благодетеля. Господин Путилин, господин Лавков Рогатин. Вы очень ловко обстроили это дельце, но, по крайней мере, не стройте из себя угнетенную невинность. Это вам не к лицу. Ловков с бешенством глядел на Путилина. Скажите, неужели у вас хватит совести добровольно не поделиться с госпожой Кромовой? Позвольте мне это знать самому. Я не оставлю госпожу Кромову. Глухо пробормотал Ловков.